Луиза мысленно подсчитала. «Шесть тысяч долларов ежегодно в течение двадцати пяти лет. Получалась умопомрачительная сумма. Сто пятьдесят тысяч долларов, почти миллион крон». Хенрик умер явно богатым человеком. Она заглянула в окошко интернет-кафе. «Неужели он все-таки покончил с собой? Ты, наверное, ненавидела его». «Я не умею ненавидеть». «Возможно, все происходящее предопределено». Смерть Хенрика не была предопределена. Они вошли в кафе, где им указали свободный компьютер. За другими столами сидели школьники в форме, уставившись на экраны в сосредоточенном молчании. Несмотря на работающие кондиционеры, в помещении царила влажная жара. Лусинда рассердилась на грязный монитор. Когда управляющий подошел протереть экран, она выхватила у него тряпку и сделала это сама. «В годы колониализма нас учили делать только то, что прикажут». Теперь мы постепенно учимся думать самостоятельно, но по-прежнему намного не решаемся. Протереть экран компьютера до чисто, например. Ты сказала, что была здесь один раз с Хедриком? Он что-то искал. Речь шла о Китае. Сможешь найти это еще раз? А, наверное, если хорошенько подумаю. Займись сначала тем, что тебе надо. Я скоро вернусь. Малокура сама по себе не работает. Мне нужно оплатить счет за электричество. Лусинда вышла на палящее солнце, Луиза взмокла под тонкой майкой и чула запах собственного пота. Когда она мылась последний раз? Она вошла в сеть, стараясь припомнить, что они с Аароном делали в Барселоне. Она помнила газеты, но в какой из них что читала, забыла. Статьи были опубликованы в 1999 и 2000 годах. В этом она не сомневалась. Сперва поискала в архиве «Вашингтон пост», Там не упоминался ни Стив Николс, ни Стив Холлоуэй. Вытерев пот с лица, она углубилась в архив «Нью-Йорк Таймс» и через полчаса проверила все за 1999 год. Продолжила поиски в 2000 году и почти сразу обнаружила статью из испанского компьютера Хенрика. Человек по имени Стив Николс покончил с собой в результате шантажа. Шантажисты угрожали придать огласке, что он заражен ВИЧ, и каким образом это произошло. Луиза внимательно прочитала статью, надеясь отыскать какие-то намеки, но не нашла никаких связей между Стивом Николсом и Кристианом Холлоуэем. Она подошла к стойке и купила бутылку воды. Вокруг ее потного лица кружились назойливые мухи. Луиза осушила бутылку воды и вернулась к компьютеру. Начала искать Кристиана холлуэя изучила сайты организации работавших с больными СПИДом, и уже решила бросить это занятие, как вдруг снова всплыло имя Стив Николс. На фотографии был изображен молодой человек в очках, с тонкими губами и стеснительной улыбкой, может быть, постарше Хенрика, не малейшего сходства с Кристианом Холлоуием. Стив Николс рассказывал об общественной организации в которой сотрудничал. Эта организация действовала в США и Канаде. Помогала больным спидом жить достойной жизнью, но он ни словом не обмолвился, что сам заразился ВИЧ, не упоминал и про шантаж. Только что беззаветно работает для больных. Луиза готова была впасть в отчаяние, когда внезапно обнаружила рамочку с биографическими фактами. Стив Николс родился в Лос-Анджелесе 10 мая 1970 года. Мать Мэри Анн Николс, отец Кристиан Холлоуэй. Луиза громко хлопнула ладонью по крышке стола. Управляющий молодой чернокожей, В костюме и галстуке вопросительно посмотрел на нее. Она жестом успокоила его и сказала, что нашла то, что искала. Он кивнул и снова углубился в газету. Открытие потрясло ее. Что это значило, по-прежнему было неясно. Кристиан Холлоуи горевал по сыну. Но что крылось за его горем? Дух мщения, пытавшийся выведать, кто стоял за шантажом и самоубийством сына. лусин довернулась пододвинула себе стул, села. Луиза рассказала ей о своем открытии, но я сомневаюсь. Другое дело, случись это двадцать лет назад, но не сейчас. Неужели в наше время человек кончает с собой, страшаясь, что его разоблачат как носители ВИЧ?